Суд Бога. «А, это ты?» — говорит дед Рамусу. «Ты пришел как раз вовремя. Бери все, что нужно для письма. Ты пойдешь со мной на совет божьего суда». Рамос молча кивает головой и берет письменный прибор, чистые свитки папируса. Он знает, что сейчас дед и третий жрец их храма будут знакомиться с теми делами, которые завтра во время шествия должны всенародно разбираться перед статуей бога Амона-Ра и решение, по которым даст сам бог. То есть, так будут думать все, кроме нескольких жрецов и Рамоса, потому что в действительности это именно Рамос, спрятанный под покрывалом на носилках за статуей бога, будет по условному сигналу тянуть ремень, привязанный к правой руке статуи бога И. Тогда эта рука поднимется и тронет положенный на колени статуи черепок с написанным на нем вопросом или решением. Рамос знает, что для каждого дела заранее приготовляют два черепка, на котором пишут два разных решения. Например, если разбирается дело о краже, то на одном черепке пишут «виновен», а на другом не виновен, и кладут по очереди эти черепки перед статуей. К которому из них прикоснется рука статуи, тот их и считается, Решением Божьего суда. Иногда запись де <coughs> делается в форме вопроса. Тогда, если статуя тронет черепок, то ответ положительный, а если статуя останется неподвижной, ответ признается отрицательным. Но жрецам надо приготовиться к Божьему суду, ведь необходимо же заранее знать, какие дела должен будет решать Бог в этот день. Вот и сейчас будет происходить такая подготовка дел. Надо торопиться. Дед уже взял посох и направляется к двери. Рамос, собрав все, что ему было сказано, идет за ним. Они входят в комнату, которую отвели деду. Это приемная. Там уже находится приехавший с ними третий жрецкий храма со своим песцом Чарай и писец царского кладбища Амон Все встают при появлении деда, который молча подходит к приготовленному для него креслу, усаживается в него и дает знак третьему жрецу начинать. Рамос бесшумно становится за креслом деда. «Так какие же дела передаются завтра на суд бога от вашего поселка, слушающих зов?» спрашивает третий жрец песца Амонахт. Тот раскрывает принесенный им с собой деревянный ларчик и вынимает свиток папируса. Первое дело – это обвинение ремесленникам по оахам, ремесленника Ипуи в краже ценовки. Ипуи отпирается, но все утверждают, что кроме него этого сделать было некому. К тому же его не раз уже ловили на мелком воровстве. Ну что ж, бог ОМОН осудит его. Спокойно говорит третий жрец. Дед рама молчит, закрыв глаза, то ли думая, то ли соглашается с тем, что сказал третий жрец. Видно, что ему глубоко безразлично, будет ли признан вором Ипуи или Жених. Песец Амонахт делает какую-то пометку на попилсе. Песец третьего жреца Чараи тоже что-то старательно записывает. Второе дело. Старуха Хенут, вдова ремесленника, желает знать, будет ли ее сын Хай жрецом храма фараона Сети Менмара. «А что говорит об этом главный жрец этого храма?» – спрашивает третий жрец. «Он не возражает. Хан учился в их храме. К тому же брат Хаи, живописец Яхмас, расписал для главного жреца гробницу и сделал это очень хорошо», – отвечает Амонахт. «Ах так? Ну тогда бог Амон пообещает вдове Хенут, что ее сын Хаи будет жрецом в храме фараона Сети Менмана». Оба песца опять делают старательную запись на своих свитках. Еще что? спрашивает третий жрец. Следующее дело очень сложное, господин. Говорит, Амонахт, один из ремесленников царского кладбища, обвиняется в краже золота, которое ему было выдано для работы. Кто этот ремесленник? задает вопрос третий жрец. Это столяр Анахту. Он хороший мастер, но вредный человек. Часто противоречит распоряжениям начальника отряда Панеба, который не раз уже жаловался на него, правителю западной части города Паура. Рамос чувствует, как у него начинает биться сердце. Столяр Онахту, отец Кари и Тайси, опять Панеб. Почему же Кари ничего об этом не сказал? Он, значит, еще сам ничего не знает. А третий жрец в это время задумчиво спрашивает. Он из отряда Панеба? ты говоришь что и поуру им недоволен а вот что М -м -м -м -м -м -а, а почему же дело не пошло в суд поселка потому что его надо решать немедленно откладывать нельзя а теперь праздники когда еще соберется суд поселка кто подал жалобу Столяр отрицает все Это обвинение вчера подал помощник Панеба хати который выдает золото ремесленникам для работы. Он говорит, что выдал золото Столеру, а тот утверждает, что этого не было, и что он ничего не получал. Пауэр очень торопится этим делом и приказал сегодня же ночью арестовать столера, Добавляет Амоннахт и смотрит прямо в глаза третьему жрецу. «Значит, дело идет на суд Бога пожалуй, жалобе хати помощник Панеба, медленно говорит жрец, тоже глядя прямо в глаза Нахта. Так-так». Ну что же, он, несомненно, виновен, и Бог осудит его. Это было бы хорошо, господин, он вполне заслуживает этого, но его очень любят и уважают в поселке. Так как бы ни произошло, а монах волкает. Но третий жрец резко спрашивает, «Чего? Недовольство, господин? Чем же? Решением Бога? Этого не может быть и не будет. Что еще у тебя там?» Писец смотрит в свои записи и начинает что-то говорить, но Рамос не слушает его. Отца Сакари и Тайси обвиняют в краже золота. Это значит, что ему могут отрезать нос и уши и отправить навсегда в Нубию в страшные рудники, где люди гибнут, как мухи от непосильной работы. Что же это такое? Ведь он, конечно же, невиновен. Это просто паны расправляется с ним. Так же, как он расправился с Харуди и Нахтмином. Что же делать? Что же теперь делать? Может взять и рассказать вот тут сейчас же все, что он знает про этих людей? Нет-нет, этим он никому не поможет, только испортит все дело. Надо молчать, а уже потом подумайте о том, как тут быть. Мальчик всеми силами старается не выдать своего волнения, ничем не обратить на себя внимание. К тому же он спохватывается, что надо слушать дальше, может быть он все-таки чем-нибудь сумеет помочь. А писец уже докладывает о том, что ремесленник Мини подал бы на Маджая Карая. Мини занял денег у Маджая и, по его словам, вовремя уплатил долг, а Маджая отрицает это и требует уплаты снова. «Я думаю, что Бог признает правым ремесленника, говорит третий жрец. «Что говорят по этому поводу у вас в поселке?» «Да, народ считает, что Мини прав. Многие видели, что он понес долг Маджаю», — отвечает писец. «Ну вот видишь, значит, так оно и будет». «Вообще, если мы хотим, чтобы дело со Столяром прошло как можно более спокойно, надо решать все остальное так, чтобы не раздражать людей». «Есть там еще что-нибудь?» Две женщины спрашивают, дадут ли ремесленникам ту часть их пайка за прошлый месяц, которую им все еще не дали, хотя они получили уже паек за этот месяц. Очень хорошо, оживляется жрец. Конечно же, им выдадут то, что они не получили за прошлый месяц. Скажи Пауру, чтобы завтра же, тут же, сразу после лишения Бога, появились баслы с грузом из святилища. Представляете, какое будет впечатление? Тут уж ни до какого столяра никому не будет дела. Все обрадуются Пайку и будут прославлять Амон-Ра за справедливый и скорый суд. А все? Больше нет дел? Ну что ж, тогда кончили. Все поднимаются. Песцы складывают свои записи и прибор и склоняются перед жрецами. Дед Рамосу уходит. Мальчик, поклонившись всем, тоже направляется вслед за ним, но третий жрец останавливает его и верит остаться. Остается и писец Чарай. Третий жрец молча ждет, когда уйдет писец Амон Нахт, и тогда говорит. Завтра, как обычно, Рамос будет под покрывалом на носилках, а ты, Чарай, пойдешь рядом и в нужные минуты будешь касаться жезлом плеча Рамоса. Помни, что это надо делать незаметно. Не забудь хорошенько заучить, какими должны быть решения Бога. Смотри, не перепутай там ничего. А теперь идите в храм и проверьте, все ли в порядке со статуей. Вот моя печать. Возьми ее, Чарай. Покажи жрецам. Они пропустят беспрепятственно вас в молельню, где стоит статуя. Когда будете уходить, ты опять запечатаешь дверь молельни и принесешь мне печать. Идите. Чарай и Рама смолча кланяются и уходят. Проверка механизма статуи не занимает у них много времени. Все оказывается в полном порядке. Когда Рамос натягивает ремень, то рука статуи легко и бесшумно поднимается. Чарай запечатывает дверь, молельни и выходит вместе с Рамосом. Мальчик медленно бредет к главному выходу из храма. Охваченный тяжелой тревогой, он мучительно старается придумать хоть какой-нибудь способ спасти Анахту от обвинения на божьем суде. Он так отчетливо представляет себе ужасную участь, ожидающую Столяра и отчаяние его близких. Все еще ничего не придумав, Рамос выходит через восточные ворота святилища, еще более грандиозные, чем западные, и направляется на пристань, туда, где вчера причаливали ладьи со статуями богов из Ипетсута. Мальчик облокачивается на каменные перилы и смотрит вдаль, на спокойные воды реки и далекие здания восточного берега. Что же все-таки делать? И, неожиданно, ему приходит в голову, Что выход есть, очень простой и безошибочный, ведь завтра все в сущности зависит от него, Рамоса, и если у него хватит мужества ослушаться, решение жрецов, то Анахту будет спасен. Счеты Рамоса начинают гореть. Решится ли он на такой отчаянный поступок? А если решится, то что с ним будет потом? Убьют его? Ну что ж, ведь он сирота, один, дед так мало им интересуется, что, наверное, не пожалеет о нем. А там у Анахту сколько будет несчастных, если Рамос струсит? Нет. Он не струсит. Он непременно сделает то, что задумал. Будь что будет, другого выхода нет. Мальчик отходит от перил и идет обратно. Дома он тихо проходит в отведенную ему маленькую комнатку. Сегодня он не хочет видеть никого из твоих друзей. Голова точно полна каким-то туманом. Есть совсем не хочется. Рамос выпивает кружку холодной воды. Ложится на кровати, засыпает тяжелым, не приносящим облегчение сном. Он просыпается от того, что его трясет за плечо раб деда. Утро. Да, утро. Мальчик быстро моется и одевается. Есть опять не хочется, и он с трудом проглатывает несколько фиников. Парейте. Храм уже наполнен жрецами из разных святилищ. Старые и молодые, в белых одеждах. Некоторые с наброшенными на плечи шкурами пантер. Они заняты приготовлениями к торжественному шествию. Зажигаются светильники, несут благовония, опахало, букеты цветов. Слышно, как музыканты где-то настраивают свои инструменты. Рамос подходит к молельни, в которой находится статуя бога Амонра. Здесь уже стоят наготове жрецы в масках соколов и шакалов, которые понесут носилки со статуи. Рослые, сильные мужчины, хорошо подобранные по росту. Рамос встает у самой двери в молельню, а вот идет верховный жрец их храма Аменхотеп. За ним дед Рамаса, третий жрец со своим неизменным спутником Песцом Чараи и верховный жрец святилища. Дальше идут визир и начальники обеих частей столицы, ненавидящие друг друга, пассер и Паура, а за ними высшие чины, их свиты. Раздаются торжественные звуки приветственного гимна Амонура. Рамос не видит, кто из жрецов снимает печать с молельни. Он чувствует на своем плече чью-то руку. Это писец Чараи слегка подталкивает мальчика вперед за жрецами, и они оба вместе с третьим жрецом входят в молельню, которую немедленно, бесшумно закрывают за ними. Третий жрец подходит к носилкам и жестом приказывает Рамосу забраться на ладью. Мальчик повинуется и садится позади статуи, взяв в руки ремень, которым приводится в действие ее правая рука. Рамыса покрывает большим покрывалом, укрепленным так, что оно охватывает статую бога не только со спины, но частично из боков. Чарае становится слева, около ладьи, как раз рядом с Рамосом, и кладет себе на плечо небольшой жезл, которым он будет прикасаться к плечу мальчика каждый раз, когда тот должен натягивать ремень и приводить в действие руку статуи. Рамос точно сквозь сон слышит, как распахивают двери моленья, как жрецы начинают праздничный обряд, их протяжные возгласы чередуются с пением хора. Вот к с двух сторон подходят жрецы настельщики. Вот они дружно, сразу поднимают на плечи тяжелые носилки, на которых стоит ладья со статуей Амона и спрятанным Рамосом, и направляются к выходу. Медленно проходят они. По залам храма, сквозь покрывало Рамос видит колеблющиеся отблески бесчисленных светильников, горящих во всех помещениях, по которым проносят ладью. Внезапно становится гораздо светлее, и Рамос понимает, что шествие вышло из здания храма наружу. Теперь он должно повернуть налево, пройти вдоль полей всех царских злоупокойных святилищ, задерживаясь около каждого из них. Носилки резко покачиваются, и Рамоса начинает клонить ко сну. Он слегка приоткрывает складки покрывала, так, дабы видеть, что делается кругом, а самому при этом оставаться незамеченным. Теперь, когда перед ним западный берег, ему уже не хочется спать. Шествие минует множество величественных зданий, злоупокойных храмов умерших владык, откуда навстречу выносят статуи этих царей. Колеблются большие пахала из ярко окрашенных страусовых перьев. куится дымок благовоний, несется пение дим, звенящие трели систров, звуки арф и тифар. Но вот Авонра постичался уже со статуей из всех царских храмов, и ему предстоит посетить гробницы. Шествие поворачивает к горам. Носилки не смогут подойти вплотную к гробницам, они лишь пройдут по наиболее доступным путям. Сейчас шествие движется по направлению к перекрестку, откуда расходятся дороги по разным кладбищам. И вот Рамос видит спускающуюся к ним навстречу еще одну процессию. На этот раз без насилок. Идут мужчины, женщины, дети, старики. На всех надеты самые лучшие одежды, парадные парики, блестят украшения, развиваются ленты пестрых повязок и венков. Это население поселка, слушающих зов, встречает Амон-Ра. Женщины играют на разных музыкальных инструментах, громко ударяют в бубны, звенят систрами, поют и пляшут. Разлетаются тонкие косички париков, широкие складки отороченных бахромой платьев. «Слава тебе, Амон-Ра! Владыка и суд, царь богов! Слава тебе!» — поет хор. Встречающие подходят к носилкам, поворачивают обратно и, став таким образом во главе шествия, ведут его за собой, продолжая петь и плясать. Вот и перекресток. Остановка. Кто-то из жрецов провозглашает молитвы, ему отвечают другие жрецы и опять звучит пение, но вот Рамос замечает в толпе какое-то движение. Музыка прекращается. Все стараются пробраться поближе к носилкам, и тут Рамос чувствует легкое прикосновение жезла к своему плечу. Это условный знак. Приближается момент божьего суда. Рамос должен уже приготовиться. Вперед выходит третий жрец и, став лицом к статуе, зажигает новое благовоние. К нему подходит бесец царских кладбищ, Амон Нахт, становится рядом и открывает свой ларчик. В это время из толпы... Пробираются вперед старая женщина и четверо мужчин, но их обгоняет, расталкивая всех локтями, пожилой мужчина с сердитым лицом, покрытым резкими морщинами. Он тащит за руку упирающегося юношу лет шестнадцати, который явно пытается вырваться и убежать. Но окружающие, охотно пропускавшие мужчину и юношу к статуи, смыкаются за ними плотной стеной. На юношу со всех сторон смотрят неприязненные лица. И, поняв, что убежать ему не удастся, он перестает вырываться. Амон Амоннахт протягивает третьему жрецу два черепка. Тот берет в руки и громко спрашивает. «Ремесленник Пауах, здесь?» «Здесь я, господин!» – кричит мужчина с сердитым лицом. «И этот вор, и Пуи тоже здесь. Вот он!» «Подожди называть его вором, пока Бог не решил, так ли это!» Строго и спокойно, назидательно отвечает ему третий жрец. По толпе проносится шепот. Пауах растерянно смотрит на жреца, а тот берет один черепок и громко читает «Он ли украл циновку?». Жрец подходит к статуе, кладет перед ней черепок и громко говорит «О, великий бог! Рассуди же этих людей!». Рамос чувствует прикосновение жезла Чарай и натягивает ремень. Легкий скрип шарнира и громкий крик множества людей показывают Рамосу, что рука статуи поднялась и коснулась черепка. Сража хватает и уводит юношу. Крики все еще продолжаются, но жрец делает знак, и народ затихает. Писец протягивает два других черепка. «Здесь ли вдова хенут?» – спрашивает жрец. «Да-да, господин, я здесь, здесь я!» – бормочет старая женщина. Низко клоняя жрецу, статуе, монахту ее осторожно поддерживает молодая девушка. «Будет ли сын вдовы Хинут принят в храм фараона Сети Менмара?» – читает жрец, обращаясь к статуе и кладет перед ней черепок. Рамос снова чувствует жезл Чарая на плече и натягивает ремень. Радостный крик женщины, общее ликование ее соседей по поселку, долго звучат вокруг носилок. «Здесь ли маджай Караи и ремесленник Мини?» – спрашивает жрец. «Да, они оба здесь». Сильный рослый маджай с наглым лицом, ухмыляющимся, и маленький, сухонький старичок. «Маджай Караи, уплатил ли тебе ремесленник Мини?» — свой долг спрашивает жрец. «Нет, и не подумал даже негодяй. Господин!» — усмехаясь и ухмыляясь, отвечает маджай. Мини пытается что-то сказать, но писец монах тоже передал очередные черепки жрецу, и тот читает надпись на первом из них. «Правдимы ли эти слова?» Рамы помнит, что сейчас сигнала не должно быть. Действительно, Чарай не трогает его. Наступает напряженное молчание. Кажется, слышно дыхание людей, впившихся глазами в руку статуи. Рамы тихонько отодвигает край покрывала. Ого! Каким удивленным и встревоженным стало лицо Маджая. Видно, ему пообещали другое. Ах, с какой внезапной надеждой смотрит теперь на статую Амона маленький старичок. Ну вот жрец берет второй черепок. Лживы ли эти слова? Раздается второй вопрос. Жрец забирает первый черепок и кладет перед статуей второй. Рамес так уверен в сигнале, что начинает тянуть ремен на секунду раньше, чем чарай касается его жезлом. Опять звучат радостные крики. Кто-то обнимает старого ремесленника. Несколько голосов запевает гимн, за ними подхватывают другие, и вот уже поют все. К маджаю тянутся угрожающие руки, но он успевает исчезнуть. И в это время Рамос слышит, как жрец говорит «Помощник начальника отряда ремесленников Хати и столяр Анахту здесь...» Вот оно. Вот. Приблизилось. Закусив губу, мальчик смотрит из своего убежища. К жрецу подходит довольно высокий человек, хорошо одетый в туго завитом парике. Очевидно, это и есть Хати. Лица его Рамесу не видно из-за песца, который заслоняет его. Зато мальчик может хорошо рассмотреть столяра Анахту, которого... Грубо выталкивают вперед четверо маджаев, у него связаны руки, и тут Рамос слышит отчаянный крик Отец! Отец! Кари, это Кари! У Рамаса сжимается сердце. А вот и сам Кари, он отчаянно проталкивается к отцу. За ним пробует пробиться и тути, но его оттирает толпа, а Кари упорно пробирается вперед. Ох, как он кричит! Отец, что с тобой? Пустите меня! Отец! Добрался. Но нет. Стражники его отталкивают. Один из них ударяет Кари по голове, другой сильно бьет по руке дубинкой. Кари чуть не падает, но его подхватывают какие-то мужчины и помогают устоять. На лице мальчика столько горя, что Рамос не может этого вынести и приводит взгляд на столяра. Тот смотрит на статую бога. Какое отчаяние в его глазах. А там дальше? Какие напряженные. Какие взволнованные лица. А жрец уже читает. «Украл ли золото столяр Анахту?» Жезл касается плеча Рамоса, но мальчик упрямо крепко сплетает пальцы рук и не берет ремень. Статуя бездействует. Ох, как Жезл нажимает на плечо. Он даже царапает кожу. Чара, я кажется, забыла всякой осторожности. Что там думает сейчас Аменхотеп и третий жрец? Что с ним будет? Все равно, пусть хоть убьют. Но он не сделает такой подлости. Анахту невиновен. И пусть суд его и признает таким. И если сейчас его оправдает Божий суд, то потом уже они ничего не посмеют сделать. Со столяром. Рамос не смотрит в щелку. Он закрывает глаза и все крепче сжимает руки. А вокруг насилок постепенно поднимается гул. Бог его оправдывает. Смотрите, люди, пусть читают второй черепок. Анахту невиновен. Слава Омону! Жрец продолжает стоять перед статуей, не понимая, что могло случиться. Он ждет, ведь она кто должен быть обвинен. Однако углом глаза он видит, как волнуется народ. Крики становятся все громче, в них начинают звучать угрозы. «Пусть читают второй черепок!» – уже громко кричат люди, все теснее окружая носилки. И жрец чувствует, что больше ждать нельзя. Он поднимает глаза на верховного жреца Аменхотепа. Тот осматривается кругом и, видимо, верно оценив положение, произносит «Читай, другой вопрос». Третий жрец берет второй черепок от песца и высоко поднимает его над головой, показывая этим, что всеобщее желание выполняется. «Не ли Столяр Анахту?» – отчетливо слышится голос жреца. Черепок положен перед статуей, и Рамос, рассчитав время, сильно натягивает ремень. Оглушительные ликующие крики, точно буря проносятся над долиной. Рамос сжимается в комочек. Он не смотрит в щелку и не видит, как сияет лицо Анахту, которому тут же развязывают руки, как повисает на шее отца кари, как обнимают столяра друзья. Не видит Рамос и искаженное злобые лицо Хати. Не видит, с каким внешним спокойствием жрец объявляет о том, что бог Амон-Ра признает Столяра невиновным в краже золота, который, очевидно, похитил кто-то другой, о чем он отлежит произвести новое расследование. Мальчик немного приходит в себя только в ту минуту, когда жрец читает просьбу женщин поселка. «О наш благой владыка! Отдадут ли нам наши пайки?» Рамос чувствует резкий толчок жезла и немедленно тянет ремень. Новое ликование охватывает народ. Бог обещал, что им отдадут удержанный паёк. Слава Монра, Слава царю богов! Хор женских голосов запевает гимн, но в этот момент раздается чей-то крик. Смотрите, смотрите, паёк уже везут! Бог сказал правду! Смотрите, люди! Действительно, со стороны святилища показывает вереница слов, нагруженных мешками и сосудами. Радость народа неописуема. Женщины снова запевают гимн, который теперь подхватывает уже все, от мало до велика. Восхвалим Амона прославим царя богов. Воздадим хвалы ему до неба и во всю широту земли. Расскажем о нем сыну и дочери, поколением и поколением. Расскажем о силе его рыбам в воде и о мощи его птицам в небе. Ты, Амон, защитник молчаливого, ты приходишь на зов бедняка. Я зову тебя, когда я в печали, и ты спасешь меня от оков. Прославим. «Жа царя богов, вас славим, Амонара!» Верховный жрец аминхатеб стоит неподвижно внешне, хотя в нем все сильнее и сильнее нарастает неописуемый гнев. Что могло случиться с этим проклятым мальчишкой? Так напутать. А тут еще выдумка третьего жреца с возвращением Пайка. Ослы с продуктами выглядят какой-то насмешкой над ним. Аменхотеп встречается глазами с третьим жрецом. Тот и рассержен, и растерян. Взгляд Аменхотепа призывает его к спокойствию, хотя и не обещает впоследствии ничего доброго. Жрец понимает, что ему еще предстоит немало неприятностей от Аменхотепа. Но сейчас нельзя показать даже тени, тревоги или недовольства. Да и вообще, пора кончать всю эту историю. По-видимому, то же самое думает и Аменхотеп. Он подает знак рукой, и когда постепенно наступает тишина, подходит к носилкам и, подняв руки к небу, громогласно провозглашает «Слава тебе, великий бог, царь богов, за твой суд, правый и скорый». В ответ звучит громкий хор жрецов. Носилки трогаются, и Рамос чувствует, что они поворачиваются. Значит, шествие направляется обратно в святилище. Значит, скоро его призовут для разбора небывалого еще случая. Кто же его будет допрашивать? Вероятнее всего, сам Аменхатеп. У мальчика сильно стучит в висках, сильно бьется сердце, но все равно ни о чем он не жалеет. И ежели бы надо было начинать все сначала, он еще раз сделал бы то же самое. В волнении он не замечает, что шествие уже вошло в святилище. Рамос больше не откидывает покрывало, хотя ему становится нестерпимо душно. Все начинает плыть в каком-то тумане. Вот. Кто-то резким движением откидывает покрывало. Рамос с трудом приоткрывает глаза, хочет встать и не может. Он понимает, что ладья уже снова стоит в молельне. Что кроме него здесь находится только Аминхотеп, третий жрец и писец Чарай. Дверь молельни плотно закрыта. Аминхотеп смотрит на мальчика в упор. Взгляд его жесткий, суровый. «Что с тобой?» – резко спрашивает он. Мальчик не отвечает и закрывает глаза. Третий жрец берет его за плечи и встряхивает, но тут же отпускает. «Да он совсем горячий. Он просто болен. Теперь все понятно», — говорит он, обернувшись к Минхотепу. «Снимите его», — приказывает тот. Чарай берет Рамоса на руки и ставит на пол, но мальчик тут же чуть не падает. Чарай успевает подхватить его. «Да, кажется, он действительно заболел», — медленно говорит о Минхотеп, все еще пристально глядя на Рамоса. «Ну тогда это еще ничего. Его надо отнести к врачу Минхау. Чарае, пойди, приведи кого-нибудь в помощь и скажи Менхау, чтобы он не удивлялся, если мальчик будет говорить разный взор. У него может быть бред. Впрочем, Менхау умный и опытный человек. Он и сам поймет. И не будет никому ничего рассказывать о том, что может наболтать в бреду мальчишка». и выходит и возвращается с высоким молодым жрецом, который берет Рамоса на руки. Песец набрасывает на мальчика свой плащ, и они уходят. Глаза Рамоса опять закрываются, и он перестает замечать окружающих Когда он опять поднимает веки, первое, что он видит, это лицо Бекенмута. Врач склонился над ним и дает ему понюхать небольшой флакон, содержимое которого сильно и раздражающе пахнет. Мальчик чихает и уже окончательно приходит в себя. «Это ты, господин? Почему ты здесь? А где мы?» – шепчет Рамос. «Ну вот, наконец-то ты очнулся», – говорит Бетинмут. Он кладет флакон на столик рядом с кроватью, на которой лежит Рамос, берет чашу с питьем и заставляет мальчика выпить ее до дна. Напиток, кисловатый и холодный, замечательно освежает и точно бы придает силы. Приятно и ощущение холодной и влажной повязки на голове. Рамос с тревогой вопросительно смотрит в лицо врача, и Бекенмут понимает, что для спокойствия мальчика ему необходимо объяснить, где он и что с ним происходит. «Ты лежишь у главного врача святилища Минхау. Тебя сюда принесли, по приказанию Аминхотепа, потому что тебе стало дурно во время шествия. Аминхотеп приел, чтобы тебя здесь лечили, а потом отвезли домой, к деду. Так что ты ни о чем не беспокойся и лежи смирно. А я приехал сюда на праздник долины и, как всегда, остановился у Минхау. Видишь, все очень просто. Сейчас тебе нельзя много говорить. Скажи мне только, когда ты ел последний раз? Вчера утром, кажется, потом мне ничего не хотелось, отвечает Рамс. Так, в общем, все понятно. Сейчас я тебе принесу еду, а потом изволь спать. Говорить мы будем завтра. Битенмут приносит разные вкусные вещи, и Рамос с удовольствием ест. Врач дает ему выпить хорошего легкого вина. И мальчик немедленно засыпает, успокоенный тем, что все, по-видимому, пройдет благополучно, раз приписали его ошибку болезни. Заговор вечереет. С криком птицы, тянет прохладой из реки. тути и Кали стоят на берегу и машут след уходящей ладья, а с ней, с нее, им также машет Рамос. Сразу же после своего оправдания на суде бога, Столяр Анахту вместе с Кари отправились на восточный берег. Анахту боялся, чтобы известие о случившемся не дошло до жены и дочери и не испугало бы их. Он решил сам рассказать обо всем Нэше и убедить ее ничего не говорить девочке. На обратном пути в святилище Кари просил отца разрешить ему еще раз повидаться с Рамосом. Так как у Кари разболелась правая рука, которую ударил Маджай во время божьего суда, мальчик все равно не мог работать, и отец позволил ему еще погостить у Тути. Это оказалось очень кстати, потому что Кари узнал о болезни Рамоса. Бекенмут изредка позволял мальчику посидеть у больного друга. Прошло несколько дней, прежде чем Рамос настолько окреп, что смог отправиться домой. Уже ехали обратно, выпит суд, парадные ладьи богов с их статуями, а Бетенмут все еще не разрешал мальчику выходить на улицу. Теперь, наконец, он здоров, только похудел и как будто вырос. Вместе со своим маленьким учеником уезжает и Бетенмут. Все дальше и дальше уходит ладья, все меньше становится знакомая фигурка на ее корме. Тути перестает махать и оборачивается к каре. Ну... С твоим отцом кончилось все прекрасно. Слава Омону, говорит он, а вот что будет с твоим дядей из с Харуди. Здесь бы их тоже судили божьим судом. Тогда можно было бы не бояться за них. Вон как Омон правильно все рассудил. Кари молчит и смотрит на реку. Вот уже два дня, как он не может забыть того, что услышал от Рамоса. Они были одни и разговаривали как раз о том же, об участи двух каменотесов. И Кари высказал такое же пожелание, которое сейчас выразил Тути. Ох, как посмотрел на него Рамс. как он усмехнулся странный и горький. И вдруг как он сказал. Не стоит. Не всегда можно направить руку царя богов так, как это соответствует истине. А когда Кари приехал к нему с расспросами, Рамос взял с него клятву, хранить молчание, и рассказал ему всю правду о божьем суде. А ведь это подлость! «Это же подлость именем Бога осудить невиновного!» – вскричал тогда Кари. «У них так много подлости и лжи, что одной больше, одной меньше. Не все ли им равно?» – сказал на это горько усмехаясь Рамос. Кто-то вошел, и Кари не успел ответить, а потом уж им не удалось остаться вдвоем. А теперь Рамос уехал, а у Кари столько вопросов к нему. Он никому больше не может их задать. «Что же ты молчишь?» – говорит Тути. «Разве ты не согласен со мной?» «Зачем говорить о том, чего все равно не может быть? Давай лучше подумаем, как бы дать, доказать их невиновность», – отвечает Кари. «Не поехать ли мне завтра опять выпить суд и узнать?» «Вернулся учитель или нет?» «Здесь все равно делать нечего. Идем-ка к тебе. Уже пост». Мальчики идут к дому Тути. Войдя во двор, они с удивлением замечают, что на скамеечке сидит Маджай Монту. При виде Кари он вскакивает и возбужденно говорит. «Ну, наконец-то ты пришел! Ты мне очень нужен!» «А как ты догадался, что я приду сюда?» – удивляется Кари. «Ты же сам мне сказал, что проведешь праздник Давиду у садовника посередине. Помнишь?» «Ну, мне некогда. Где бы я мог поговорить с тобой так, чтобы нас никто не слышал? А лучше даже, чтобы ей не видел. Это этот мальчик, твой друг, Тути. Это и его я видел с тобой в поселке?» Тути тоже узнает Манжая. «Идите в кладовую Семян», – предлагает Тути. «Туда сейчас никто не придет. Да она к тому же около ворот. Вот здесь». И действительно, кладовая находится совсем близко. Тути слегка приоткрывает дверь в нее и входит. Кари и Монту идут за ним, но сразу же останавливаются, не решаясь двигаться дальше в полной темноте. Окон здесь нет, кругом ничего не видно, и они молча стоят, вдыхая пряные запахи разных сушеных растений. «Я сейчас принесу светильник», — говорит Тути. Он убегает и сразу, и сразу же возвращается с небольшим глиняным светильником. «Закрой дверь, Кари», — говорит Он, ну вот, садитесь здесь на мешки и разговаривайте. Только негромко. И тут и уходит, прикрыв за собой дверь. «Случилось такое, что не знаю, как и рассказывать-то», — говорит Монту. «Сегодня утром я возвращался с дежурства на посту в горах вместе с Караей. Меня теперь почему-то всегда назначают дежурить с ним. Не знаю уж почему. Иду, идем, и вот я вижу, стоит помощник Панеба-Хати и Медник-Пахар. И так это живо о чем-то разговаривают, как бы совещаются». Ну, думаю, вот так приятели собрались, а тут еще Карай отстал и тоже к ним подошел. Странно. Ну, я иду дальше, Тимот вот догоняет меня Карай и говорит, что у него есть ко мне дело и при этом выгодное. Ну, говорю ему, выкладывай, что за дело. И что бы ты думал, что он мне предлагает? Сначала спрашивает, знаю ли я сына каменотеса Нахтмина по имени Паи. Ты, говорит, ходишь с разными мальчишками, может, и его встречал. Видишь, как выследили? Ну, говорю, встречал. Так вот, оказывается, скоро будут судить тех каменотесов, которых забрали по обвинению в грабежах царских гробниц. Так вот, пане, боится, что нет достаточных улик для обвинения Нахтмина и Харуди, от которых ему непременно надо избавиться. И он придумал вот что. Я должен пойти и сказать? Поели, что завтра ночью настоящие воры собираются снова на грабеж, и что он может их выследить и узнать, кто они. А если будет установлено, кто истинный виновник преступлений, в которых обвиняют отца Паири и Харуди, им будет легко оправдаться. Паири, конечно, поверит и наивно пойдет в горы. А там в темноте к нему подкрадется Карай, стукнет его по голове так, что он потеряет сознание, сунет ему в руку какое-нибудь золотое украшение и позовет других стражников. Паири окажется пойманным с краденным золотом, понимаешь? А это послужит уликой против его отца, ведь тогда все поверят, что Нахмин и сам грабил, и сына научил тому же. «Ох, негодяи! Вот негодяи!» – вырывается у Кари. «Ну и что же дальше, Монту?» «А дальше я сделал глупость. Мне бы надо съедрить и притвориться, что я согласен. А потом бы мы уж что-нибудь придумали такое, чтобы они сами попались в свою же ловушку. А я вместо этого так разозлился, что пихнул его хорошенько и сказал, что я не тот подлец, который ему нужен. Да еще прибавил, чтобы он шел и жаловался своему приятелю Панебу, или уж прямо начальнику Паула». «Что ты? Как ты мог?» – в ужасе говорит Кари. Это я уж сообразил после того, как он мне крикнул: "Ну смотри, пожалеешь, да поздно будет". А вечером вызвал меня срочно к Пауру, вызывает меня срочно к Пауру. Встречает он меня ласково, не кричит, как обычно, дает мне запечатанный свиток и говорит, чтобы я около полуночи отнес его к начальнику тюрьмы и что в этом свитке содержится важный секретный приказ. Так надо с ним обращаться осторожно, не потерять и никому не показывать. Но я взял свиток, поклонился и пошел. К начальнику тюрьмы идти было еще рано, и я стал ждать, а заодно раздумывать, что бы все это значило. И вот почему-то мне кажется, что все это неспроста. Не рассказал ли уже Караи про мои слова Паура? Не затевает ли теперь что-то и против меня, эти негодяи? Вот я решил найти верного грамотного человека, чтобы прочесть, что же такое написано в этом проклятом свитке. И вот тут я вспомнил о тебе. Прочитай мне, пожалуйста. То есть как это прочесть, то, что написано в свитке? А, а печать Паура, ведь ее придется сломать. Как же ты потом отдашь свиток начальнику тюрьмы? Взволнованно спрашивает Кари. Монту машет рукой и говорит, встряхнув головой. Э, что тут думать? Ведь если ж там что-нибудь плохое, то я и совсем не понесу письма. А если ничего особенного, ну, тогда что-нибудь придумаю. Бери свиток, снимай печать и читай. Давай же, ну! Кари еще колеблется, но тут так решительно сует ему свиток в руки, что мальчик берет его и молча, очень осторожно выдергивает тонкие концы шнура, которыми он завязан. Из-под маленького расплющенного оттиском печати комочка глины развертывает свиток и впивается глазами в неровные, видимо, наспех написанные строчки, покрывающие папирус. Внезапно глаза мальчика расширяются так, точно сейчас выпрыгнут из орбит. Кари закусывает губу, с трудом одерживая крик. «Ох, негодяи!» – тихо говорит наконец Карри. «Да счастье твое, что ты нашел меня, и что мы решились это прочесть. Вот, слушай, что здесь написано. Начальник э, за, начальник запада города. Начальнику тюрьмы Пашуневу. Подтвердилось все, что я тебе говорил относительно этого маджая. Посылаю его к тебе, а также двух свидетелей, которые скажут, что этот маджай действительно слышал те слова. И когда ты увидишься в преступлении этого маджая, посади его в картину и брось его ночью в воду. Пусть ни один человек во всей стране не знает об этом». Вот это здорово, говорит Монту. Значит, в корзину и в воду. Ну нет, я на это не согласен. Как ты можешь еще смеяться? В ужасе говорит Кари. Ведь тебе угрожает смерть. Ну, раз уж я узнал, что она мне угрожает, я еще попробую избавиться от нее. Меня не так-то просто напугать. А интересно, какие-то еще два свидетеля должны были прийти туда? Не иначе, как Панеп и Караи. Да, вероятно, именно они, соглашается Кари и спрашивает. А вот что еще важно. Значит ли все это, что начальник тюрьмы, заодно с Паура? «Не знаю», — говорит Монте. «Может, заодно, может и нет. Ведь неизвестно, что ему про меня наговорил Паура. Он мог придумать разное, этот негодяй. Но сейчас надо решать, что мне делать. Необходимо ведь бежать. Это ясно. А вот куда?» «Конечно, на тот берег», — быстро говорит Кари. «Вот здесь Паура полный хозяин, а его в его руках вся стража, да и начальник тюрьмы, и жрецы и святилища сделают все, что он захочет». «А тебе надо бежать на тот берег, прямо к Пассеру. Расскажи ему все. И главное, покажи это письмо. Только не потеряй его. В нем твое спасение, потому что оно доказывает, что ты говоришь правду. И потом, это такое важное оружие для Пассера в его борьбе с Паура, ради которого он тебя укроет, так, что никакие ищейки Паура не разыщут. «Торопись и иди же осторожно, чтобы тебя не выследили. Кого из лодочников ты знаешь? над такого, который бы тебя не выдал. Такой есть». Ты совершенно прав, мальчик. Мне надо немедленно бежать к пасеру. Подожди, говорит Кари, я дойду до угла. Не заметил ли кто-нибудь, как мы зашли сюда, и не следит ли, кто за этим домом? Монту соглашается, что и это тоже разумно. Кари тушит светильник и выходит на улицу. Вскоре он возвращается. Никого нет. Путь свободен. Слава богам! Маджай хочет прощаться, но мальчик решительно говорит, что он его проводит. Предупредив Тути, что он должен уйти, но скоро вернется, Кари уходит вперед проверять дорогу, а за ним на некотором расстоянии идет Маджай. В полном молчании они доходят до берега. Монту отправляется искать лодочника, а Кари садится около одной из вытащенных на сушу лодок так, чтобы тень загораживала его от лунного света. Слышны быстрые шаги, бежит Монту. Все в порядке, Кари, говорит он. Лодочник уже в лодке, надежный. Прощай, спасибо тебе, будь здоров. И Маджай уходит, точно растаяв, растворившись в темноте. Кари все-таки еще некоторое время стоит на берегу. Все тихо, слышны только крики ночных птиц. Тихий шелест воды, далекий вой шакалов в горах. Но вот доносится слабый всплеск весел. Еще, еще. Отчалили, радостно шепчет Кари. Когда? Утром Тути открывает глаза, первое, что он видит, это задумчивое лицо Кари. Мальчик сидит, охватив колени руками, и смотрит вдаль. «Ты давно проснулся?» – спрашивает, приподнимаясь Тути. «А я как-то совсем не мог сегодня заснуть», – отвечает Кари. Лежал и думал, а потом встал, смотрел, как солнце зашло. «И о чем же это ты думал?» «Да так, о разном. О том, какие гадкие людишки есть на свете. Слушай, Тути, поклянись там никому не скажешь о том, что сейчас услышишь от меня». У Тути сразу пропадает сон. Он смотрит на друга широко раскрытыми глазами и быстро произносит. «Клянусь жизнью фараона!» «Так вот, знаешь, зачем вчера приходил Монту?» И Кали рассказывает ему все о страшной участи, которая грозила Маджай. Тути поражен и до того потрясен, так что даже не может говорить. «Ну вот, я все думаю теперь. Ну хорошо, Монту спас, Но ведь Панеп будет снова пробовать поймать Паири в ловушку. И тогда Паири тоже попадет в тюрьму, как дядя Нахтмин». И вот как я подумаю об этом, да еще о том, что там с дядей и Харуди делается, и что еще будет. Но ну, не могу я тут жить спокойно. Кари неожиданно со всего размаху ударяет кулаком пацановки. Тут еще никогда не видел таким возбужденным своего обычно сдержанного друга. Помнишь, Рамос нам говорил, что надо искать точных доказательств в невиновности дяди Нахтмина и Харуди. И еще доказательство участия в гребежах Панеба и Пауы. Вот я и думаю что важнее всего было бы выследить настоящих грабителей. Потому что если даже среди воров не окажутся падаем то все равно через них можно добраться до него. Потому что они с ним связаны. Это ведь нам известно. Правда? Правда. Вот мне и кажется, что теперь мне не зачем возвращаться на тот берег и ждать Хеви. И Муф ведь обо всем расскажет Бекенмуд или Рамос. Гораздо важнее сейчас установить здесь слежку за царскими грабницами. И поймать преступников. Во что бы то ни стало, при попытке их ограбить. «Хорошо, я согласен, что это важно. Только я не понимаю, как же ты думаешь, как же ты собираешься их ловить?» «Ну, предположим, удастся их выследить. выследить. А дальше что? А как задержать? Ведь как раз в этих делах участвует Панеп и Паура. И тогда, в ту ночь, когда воры пойдут с царским гробницам, наверное, уж и стражи в не будут. Или будут дежурить маджаи, вроде того же караи, которые с ним заодно. Кто же поможет задержать грабителей? Ведь нам-то с ними не справиться». «Я это и сам знаю, что не справится, и что на стражу нельзя надеяться. Сделать это могут только мужчины из нашего поселка. Вот кто! Беда в том, что мы не будем знать, когда это случится, и не сможем их заранее предупредить. Поэтому мы должны сделать вот как. Надо ходить каждую ночь к дороге, которая ведет к царским гробницам, и ждать. Ходить надо вдвоем. Мне и поели. И когда мы увидим, что воры идут, один из нас пойдет следом за ними, а другой побежит к нашим мужчинам и приведет их. Понимаешь? Их много, и у них топоры, и кирки. Задержат». И Паура тоже не отвертится. Никуда не денется. Мы сразу же дадим об этом знать. По всему святилищу. Представляешь тебе, что будет, если все наши жители выбегут навстречу и увидят, как наши ведут грабителей? Ох, вот было бы здорово. Как ты только это придумал, Кари? А меня-то разве туда не возьмешь? Нет? В голосе тути явно звучит тревога и обида. «Не обижайся, Тути, но, по-моему, тебе не стоит идти с нами», отвечает Кари и дружески кладет руку на плечо друга. «Подумай сам, ты же ведь не бывал там ни разу. Дорогу не, не найдешь. Лучше не ходи». Тути нехоти, соглашается. И мальчики еще некоторое время обдумывают свой план, после чего Кари уходит в поселок. Там он застает обычную картину. Мужчины отсутствуют. Женщины заняты работой по хозяйству. Водовозы привезли воду. Разносят ее по домам. Наполняют сосуды на улицах. Кари идет прямо к Паири, который радостно встречает двоюродного брата. Мальчики забираются на кровать Паири, и Кари рассказывает все новости, и про болезнь, и отъезд Рамос, и про бегство Маджая, о той роли, которую Рамос сыграл в спасении Анахту, Кари, конечно, умолчил. Ведь он дал клятву Рамосу никогда никому об этом не говорить, и он держит эту клятву. Потом Кари делится с Паири своими планами, попытаться поймать настоящих грабителей и установить виновность Панева, а может быть и самого Паура. Паири с восхищением слушает и соглашается со всеми планами и доводами Кари. Они решают начать наблюдение за дорогой в долину царских гробниц с этой же ночи, условившись ничего не говорить об этом, ни о нахту, ни матери Паири. И мальчики принимаются выполнять свое решение. Целую ночь дежурят они на перекрестке, где сходятся два пути в долину царских гробниц с юга, из поселка, из севера, с берега реки. Здесь они устраиваются за большим камнем, который стоит так, что, сидя за ним, можно видеть обе дороги. Однако первая ночь проходит спокойно. Никто не появляется ни на дороге, ни среди скал. И мальчики, усталые и сонные, на заре уходят домой. Днем братья отсыпаются, а вечером снова идут к перекрестку. Мальчики в пути не обмениваются. И ни одним словом. И стараются ступать бесшумно. И идти в тени скал так, чтобы их не освещала луна. Они благополучно добираются до своего камня и усаживаются за ним. Тишина. Наверху черное небо с бесчисленными яркими звездами, крупными и мелкими. Луна заливает светом своим таинственную вершину запада и серебрит отдельные выступы скал. Изредка слышно, как скрывается камень над лапой шакала, под лапой шакала, да раздается вой этих животных. И опять тишина. И тем неожиданнее для мальчиков звучит над их головой громкий насмешливый голос. «А, а вот вы где! А нам-то вас и надо!» Прежде чем Карио успевает скачать на ноги что-то тяжелое, ударяет его по голове, и мальчик теряет сознание. Паири чувствует острую боль в плече, кто-то хватает его за руку, но мальчик изо всех сил впивается зубами в руку своего неожиданного врага, и, воспользовавшись мгновением, когда тот с криком выпускает его, выскакивает из-за камня и хочет убежать, но тут же скользит, падает и катится куда-то вниз, тщетно стараясь удержаться за камни. Когда ему наконец-то удается, это Кажется, что он лежит где-то глубоко-глубоко. Страшно болит нога, так что он даже забывает о раненом плече. Только бы не закричать, только бы не выдать себя, только бы его не нашли. Мальчик закусывает губу и прижимается к скале, а наверху слышны шаги и чьи-то голоса. «Ты поймал второго?» – спрашивает мужской голос. «Нет, он укусил меня и сбежал, мерзавец», – отвечает другой. Это голос Маджая карает. «Плохо, надо его искать», – говорит первый. «Ищи там, а я посмотрю здесь». «А что мне делать с этим мальчишкой, которого ты стукнул по башке?» спрашивает третий голос. «Он жив? Дышит, только не в себе, глаза закрыты». «Так неси его к начальнику, а мы тебя догоним». «Да, возьми-ка этот браслет царебный, Пусть запишут, что он был у него в руке. Ну все, давай, иди». Тот уходит. «Значит, он уносит кари, а Паир лежит, лежит здесь и ничего не может поделать. И при каждом движении нестерпимая боль в ноге». Все двое еще некоторое время остаются на месте, потом и кричит. Эй, пошли! Мальчишка, видно, удрал. Надо торопиться, а то он еще приведет кого-нибудь. Шаги. Они уходят. Уходят. Он спасен. Скорее. Скорее бежать в поселок. Звать всех на помощь, кого только можно. На помощь Каре. Только как он отсюда выберется? Болит нога, но теперь Паири ощущает боль и в раненном плече, вообще, во всем теле. Он, видимо, сильно царапался камень, пока катился вниз. А из плеча даже течет кровь. Это значит, ударили чем-то острым. Хорошо еще, что он отшатнулся, или тот человек бил на удачу в темноте. Нож, или что там это было, кинжал, только скользнул по плечу. Паюри пробует встать на ноги, держась за скалу, но сразу же падает от боли. Однако мысли о каре придают мальчику новые силы, и он повторяет попытку. Закусив губу, чтобы не стонать, он снова пробует подняться, и на этот раз ему удается удержаться на ногах. Прислонясь спиной к скале, он переводит дыхание, потом ощупывает ногу. «Больно, но ничего не поделаешь». Надо идти. Паире оглядывается и при свете луны намечает путь наверх. Сначала надо перелезть через этот камень. Вот так. Так. Теперь куда? Туда, левее. Теперь самое трудное. Подняться вон на тот выступ. Ох, как ноет плечо. Ну Но да ничего. Надо думать о каре. Тогда сразу находятся силы. Еще немного. Неужели он действительно уже лежит на дороге? Встать. Встать скорее. Вот так. А теперь идти. Только куда? В долине царей работает лишь несколько живописцев. Каменотеса уже все кончено. А живописцев так мало, что, пожалуй, им не справиться со стражей. Почти все мужчины поселка заняты сейчас в долине цариц. Их-то и надо известить в первую очередь. Но ведь обо всем, что случилось с Кари, надо сообщить и его отцу. И на восточный берег, может быть, Хеви уже там? Так, Господи, куда же идти прежде всего? А сил так мало, кровь из плеча все еще течет. И Паири, наконец, решается, как можно скорее добраться до поселка. Рассказать обо всем Анахту. А он уж сам решит, что лучше делать. Пошатываясь и хромая, мальчик едва бредет. Познакомый Тропилович.